И сосна тоже произвели на меня весьма приятное впечатление. В красивой квартире брата за эти годы стало ещё больше солидной мебели и ковров, кое-где ковры висели даже в два слоя. В кабинете тоже были перемены. Прежде там висел один портрет Виктора в окружении портретов разных знаменитых учёных и изобретателей. Теперь же на всех стенах висели только изображения Виктора в разных позах и вариантах, а все остальные учёные были аннулированы. Уже по одному этому факту я понял, как возросла роль моего брата в науке. Ужин прошёл в культурной и дружеской обстановке. Причём я старался говорить поменьше и внимательно слушал отца и Виктора, которые давали мне дельные советы в порядке моего избавления. от пяти не. А когда я рассказал им о секретной пасте, Виктор проявил к ней интерес и предложил мне продемонстрировать её действие. Вынув из кармана пасту, я тщательно натёрз её свой лоб и зазвучал. Отец и брат прекратили разговор и внимательно слушали меня.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 Я сказал брату, что, к сожалению, не имею права подарить ему секретную пасту, но с удовольствием одолжу ему её на один день. Через день, когда я зашёл к Риктеру, он возвращая мне секретную пасту, сердито сказал: "Ты мне вредную вещь подсунул. Навредить захотел крупному учёному. Но на тебе надо заявку надо следует написать". И далее брат гневно рассказал мне, что